Потому как он замолчал, так и не постарался покрепче схватиться за это, вдруг возникшее объяснение, оправдаться им, Серпилин почувствовал, что перед ним стоит человек, неспособный к лжи и не умеющий защитить себя, а может уже и не желающий. «Да как же ты, черт тебя, дери! Без дополнительного заряда мину сунул? «Где ж твоя башка была в ту минуту?» — крикнул Серпилин. И в той горячности, с которой он все это крикнул, была такая досада на случившееся, такое желание сделать все это не случившимся, не бывшим, что именно в эту минуту подполковник понял, что командующий не утвердит приговора. «Кто его знает?» — сказал сержант. «Сколько раз спрашивали». Сколько раз думал. Не могу вспомнить, как так вышло. Не можешь вспомнить, а человек-то погиб, сердито сказал Серпилин. Моя вина. Сержант снова стал смотреть мимо Серпилина в сторону, туда, куда смотрел сначала. И так, и продолжая смотреть туда, в сторону добавил. Разве я не знаю? По нам в сорок втором «У Софиевки, по нашей позиции, своя гаубичная батарея залп дала. Два убитых, девять раненых. Мы потом ходили к ним, сказали им про их грех. А что говорить? Мертвых все одно не воротишь. Мы это знаем», — добавил он печально, словно говорил, «это уже не от собственного имени, а от имени всех других людей» живых и мертвых. «Да, если бы за каждый недолет, за каждую бомбу или снаряд, который в горячке боев по своим судить виноватых, многих бы не досчитались», подумал Серпилин и снова вспомнил Цветкова, уже неживого, лежавшего около могилы, В незаколоченном еще гробу, за несколько минут перед тем, как крышку забьют, и на нее посыплются первые комья. И лицо Цветкова желтое, неживое, запавшее на щеках. Вспомнил на этот раз без злобы на виновника этого, а просто с жалостью и к Цветкову, и к другим людям, которые умирают вместо того, чтобы жить» как надоело узнавать об этом. «Какими словами и когда сказать о своем решении?» подумал Серпилин, посмотрев на подполковника. «Сейчас или пусть сперва выведут осужденного?» Встретившись взглядом с Серпилиным, подполковник встал, приоткрыл дверь и, окликнув конвоира, приказал осужденному выйти. Серпилин пододвинул к себе лежавшие на столе бумаги. «Пишу вам так. Приговор не утверждаю. Считаю меру наказания чрезмерной. Как вам дальше писать? Возвращаю на новое рассмотрение? Или предлагаю пересмотреть, как там у вас полагается? Лучше напишите прямо». «Чем предлагаете заменить?» — сказал подполковник. «Чем заменить?» «Штрафную роту?» «Это имею в виду». «Что же другое? В Сибирь его, что ли, отправлять?» «Получите подпись члена военного совета. Думаю, будем с ним одного мнения». «А после этого сразу делайте», — сказал Серпилин, подумав о завтрашнем наступлении. Он написал. Предлагаю направить в штрафную роту для искупления вины кровью. Скупо, без росчерка, подписался и, поставив по привычке не только день, но и час, отдал бумаги. И только когда за прокурором закрылась дверь, вдруг вспомнил, как зимой 43-го, как раз в тот первый день, когда он приступил к обязанностям начальника штаба армии, Батюк в его присутствии тоже не утвердил смертного приговора. Долго держал бумагу перед глазами. И словно вдруг вычитал в ней что-то новое. Спросил тогдашнего их прокурора Полознева. «Как думаешь, Полознев, если оставим его жить, он еще одного фашиста убить может?»